Эпилог Амали Фау «Ами, ты еще долго? Может, тебе помочь одеться?» – крикнул Саймон. Мой заботливый блондин совсем разбаловал меня. Но сейчас он мне ничем не мог помочь. Меня долго тошнило над унитазом, что неудивительно в моем положении. Вот только мужей я еще не осчастливила новостью. В последнюю неделю они были страшно заняты проверками и ревизиями, но сегодня я обязательно им скажу. «Тебе опять плохо? Это уже ненормально. Давай я вызову доктора!» Все-таки Саймон не выдержал и поднялся ко мне. «Не надо. но Я была у него вчера», – прополоскав рот, сказала я. Со дня реализации нашего плана по поимке предателей прошло уже два месяца, а мы до сих пор разгребаем последствия. Слишком многие оказались замазаны этой грязью. Элиас Рош раскололся далеко не сразу. Только когда понял, что правосудие коснется не только его – но и близких ему пиров. Он начал активно сдавать подельников, выторговывая их жизнь и благосостояние. Филиас Савейн, которого упоминал владелец мнематроника, оказался не единственным, кто активно участвовал в заговоре против моей семьи. Был среди них и Тарс Орвин, и тот услужливый блондин, пригласивший Линду, что, в общем-то, было ожидаемо. В числе самих членов Совета Попечителей больше предателей не нашлось, Зато среди младших ветвей кланов, непосредственно управлявшим унаследованными мной предприятиями, было выявлено немало тех, кто оказался нечист на руку и активно содействовал Рошу и его компании. Расследование Дарья Торвода тоже значительно продвинулось. Рош, понимая, что ему не избежать смертной казни, не стал отпираться и признался в том, что заказал убийство моих родителей. Я боялась услышать имена исполнителей, но, к счастью, ими оказались не семейства Фейн. Конечно, они давно погибли, но мне все равно было бы больно узнать, что Маркус и его мама причастны к этому. Кроме плохих, были и прекрасные новости. Например, Линда обзавелась собственным трио перьянских красавчиков. Как выяснилось, с Питом она уже рассталась, просто не хотела меня тревожить неприятными новостями. Никто не ожидал, что, приводя девушку в себя, наш бравый Дэйм Шиас нечаянно выпустил пламя, а Лин сумела принять его. Так что уже на следующий день она оказалась и гнией. Ушлый блондин тоже не стал заморачиваться с ухаживаниями и предложениями, а по проторенной дорожке просто воспользовался древним законом об экспансии. Лин, конечно, злилась и демонстративно изводила своих мужей пару недель – но скорее о воспитательных целях, нежели реально злясь на них. Кстати, после этого случая отживший свой закон все-таки отменили, чтобы больше не повадно было. Хотя не думаю, что горячих перьянских мужчин остановит такая мелочь, если вдруг они встретят ту, которая им подойдет. Еще за это время я очень сдружилась с родительницами моих супругов. Естественно, Зарина мне была ближе, учитывая то, через что мы с ней прошли вместе но и другие женщины оказались очень дружелюбными и интересными. Кстати, эта мама Таркаса поведала мне маленькую женскую хитрость, как забеременеть от определенного мужчины, не отказывая остальным в полноценной близости. Не буду вдаваться в ненужные подробности, но у меня все получилось». «И что сказал доктор?» – отвлек меня от размышлений вопрос Саймона. «Сказал, что все хорошо», – ответила я. Пирианки не страдали ранним токсикозом, поэтому такие симптомы моим парням были незнакомы. Что в данный момент даже хорошо. «Надо обратиться к другому врачу», – недоверчиво сказал Сай, подавая мне полотенце. «Давай отменим этот ужин. Не дело, что ты будешь мучиться, слушая поздравления в ресторане». «Не говори глупостей. У меня есть волшебные леденцы. Сейчас я съем один, и все будет в норме», – ответила я, открывая упаковку кислых конфет. «Хорошо, но если станет хуже, мы полетим в больницу», – непреклонно заявил Сай, подавая мне руку. «Сегодня, кроме того повода, о котором пока никто не знает, у нас была причина для торжества. Наконец, поставлена точка в громком расследовании дела моей семьи. Все виновные наказаны, активы возвращены, а и без того огромное состояние Аэра приумножено. Но мне не терпелось обрадовать многочисленных родственников Аэра, своей вестью. Особенно хотелось порадовать одного невозможного упрямого пира, который полностью изменил мою жизнь, подарив мне семью и счастье. К тому моменту, как мы прибыли, уже все расселись за столами, активно обсуждая что-то свое. Я шла, держась за руку Саймона и выискивая глазами Сета, но не успела до него добраться, как меня перехватила шумная Линда. «Ами, ты чего такая бледная? Неужели забеременела по-настоящему?» Громко спросила она, перекрикивая шум толпы. Все разговоры стихли моментально, а добрая сотня глаз устремила свой взор на меня, дожидаясь ответа. «Ну, Линда, вот кто тебя за язык тянул?» Досадливо спросила я, закатывая глаза. «Это значит, да? Я скоро стану крестной мамой?» Спросила она, заранее подпрыгивая от радости. «Да, испортила мне весь сюрприз!» Проворчала я. Но за гулом поздравлений и восторженных криков этого никто не расслышал. Кто-то крепко обнял меня, пряча в таких родных и уютных объятиях. Эти руки я узнаю в любом состоянии и с завязанными глазами. Для меня каждый муж был любимым и особенным, но он... «Сетар, я скоро подарю тебе сына», — сказала я, поворачиваясь к нему лицом, чтобы утонуть в шторме его эмоций. «Моя игния». Сдавленно прошептал Сет, но для меня это было больше, чем признание. Когда-то в прошлой жизни, в которой я была глупой Амали Райс, мне казалось, что между мной и счастьем стоит лишь одна преграда. Это отвергнутая Маркусом девственность. А оказалось, что преградой любому счастью является просто умение любить. Именно этот мужчина научил меня тому, что нет ничего дороже, чем семья. Мы вместе прошли этот путь спотыкаясь и преодолевая барьеры, но теперь никому не отдадим того, что подарила нам судьба. Конец книги. Для вас читала Елена Лепихина. Благодарю за внимание.